Глава двенадцатая. Куда бежать? Даже если бы я этого на самом деле хотела, возможности нет. Вокруг Дралайса океан, который не пересечь и просить кого-то переправить меня еще более глупая затея, чем отправиться в Ластака вплавь. Кожа на ногах жутко чесалась, и это отвлекло меня от размышлений. Со стоном потерла ноги прямо через повязки, но стало только хуже. На животе, прямо возле белоснежной ткани, кожа сморщилась и покрылась рубчиками. Сердце затрепетало то ли от страха, то ли от радости. Не веря своим глазам, схватила подсвечник и подвинула к себе ближе. Да, так и есть. Чешуя, снова. Дрожащими руками развязала узел, размотала ткань и увидела, что мазь успела впитаться, а от ожогов не осталось и следа. Вот только теперь всю пораженную горячей водой кожу покрывали тонкие, полупрозрачные чешуйки. Я сняла повязку из ног. От кончиков пальцев и до самой промежности чешуя была на ощупь более твердой, но не тверже, чем рыбья. Если я морской дракон, то, наверное, стоило меня об этом предупредить. Да ну, бред какой-то. Все знают, что морских драконов не существует. В голове забилась паническая мысль. Показаться ли сейчас прямо так его сиятельству? Айргану? Иргану? Да где мне их вообще найти? Сола, негромко позвала я и прислушалась. В гостиной стояла тишина. Ре? Девчонок в покоях не было, как и Айргана. Схватила халат с кресла, завернулась в него и вышла из спальни. За окном солнце уже коснулось горизонта, совсем скоро наступит ночь. Я проспала весь день, но чувствовала себя усталой и разбитой, а ноги все еще чесались, словно чешуя продолжала расти. Не зная, что делать, села на диван и принялась ждать. Сколько прошло времени, не знаю, но на улице стало темно, а кожа вновь возвращалась к своему привычному виду. Чешуйки исчезали, осталось лишь несколько на бедрах и ступнях, где ожоги от воды были особенно сильными. А где шатается мой жених, я так и не знала. «Только бы успеть показать!» Дверь, скрипнув, нарушила звенящую тишину гостиной, и на пороге появился Ирган. Удивленно взглянул на то, как я, сидя на диване и согнувшись до самого пола, пытаюсь что-то разглядеть на пальцах ног. «Амели?» «Подойди!» Слегка восторженно и с придыханием попросила я. «Смотри, вот, это то, из-за чего меня считали больной!» Мужчина молча опустился передо мной на колени и задумчиво дотронулся кончиками пальцев до чешуек. Осторожно провел по ним пальцами. «Будь здесь, я сейчас!» — крикнул он, прежде чем выбежать из покоев. Нервничать стало еще сильнее, потому что было ясно, куда он отправился. За отцом. Другого варианта и быть не может. Вот только едва он выскочил за дверь, как чешуя посветлела, а через мгновение окончательно исчезла. Эрган вернулся быстро, приволок за собой запахавшегося от быстрого бега лекаря, а следом в гостиной появился и старший лорд. Мне оставалось лишь вжиматься в диванную спинку и постараться придумать объяснение тому, из-за чего, собственно, мы всех позвали. Они пропали. Мой, едва слышный шепот, донесся только до жениха. Мужчина встревоженно обернулся на отца и бросился к моим ногам. «Нет!» «Вот же были! Я сам видел своими глазами!» «Ваше сиятельство!» Лекарь поправил сползающие очки на переносице. «Позвольте мне осмотреть больную». «Я не больная!» Взвизгнула, сама не понимая почему. «Наверное, так устала слышать это «ты больна», «ты станешь изгоем», «ты никому не нужна», что сейчас моя психика просто не выдержала». И еще сегодня утром вы были обожены до самого живота. фыркнул врачеватель со стуком, опустив свой чемоданчик на стол. Вытащил оттуда увеличительное стекло с короткой деревянной ручкой и принялся изучать мои ноги. Осмотрел ступни, икры, колени. Слегка приподнял подол халата, из-за чего мое лицо залила краска. Все-таки в покоях был сам лорд. Все с вами в совершенном порядке, миледи. «А чешуя? – спросил старший лорд с усмешкой. «Ни единого признака ее присутствия, ваше сиятельство». «Благодарю, труги. Ты свободен». В голосе лорда появились звенящие стальные нотки. Лекарь захлопнул чемоданчик, откланялся и ушел. «Значит так. Мне все это уже надоело. Я уже сотню раз пожалел, что вообще прислушался к твоему мнению. Знаешь, сын...» «Если все решения будут приводить к чему-то подобному, какой из тебя правитель?» «Отец...» Это был вопрос, не требующий ответа, и тем более оправданий. «Я дал тебе достаточное количество времени для того, чтобы пробудить в этой девчонке дракона. Это даже звучит смешно!» «Я своими глазами видел чешую на ее ногах, отец!» Ладони Иргана сжались в кулаки, Это не укрылось от старшего лорда, и тот снова усмехнулся. Что, набросишься на меня? Ты мой единственный сын, и только благодаря этому я все еще прислушиваюсь к тебе. Но сейчас мне нет дела, да и времени до сентиментальностей. После рассвета девчонки не должно быть в замке, а тебя я жду после полудня на заседании совета. Будем решать, что делать дальше. Не можешь выбрать себе пару самостоятельно, придется жениться на той, кто подойдет по статусу. Благо драконы имеют возможность заводить детей и без привязки постасей друг к другу. Дверь за лордом захлопнулась с такой силой, что я от неожиданности вздрогнула. Глаза защипала от подступающих слез. «Женить органа на другой? А раньше этого сделать нельзя было?» «Зачем вы меня мучаете?» прошипела сквозь стиснутые зубы. Вот уже в который раз я задаю этот вопрос, но толкового ответа я так и не услышала. Эрган молчал, чем злил меня еще больше. Правда, в купе со злостью во мне просыпалась и радость. Мне не придется скрывать поиски работы от жениха, как того просил старший лорд, а возможно, даже могу рассчитывать на помощь с жильем. Но куда я пойду? Просто постучать в первую попавшуюся дверь соседского дома не выйдет. За ворота? Надо еще как-то попасть. «Верните меня домой!» Закричала так, что стекла задрожали. В прямом смысле. Они отозвались вибрацией вибрации в воздухе, и Ирган замер, ошарашенно взглянув на меня. «Ты дракон, мать его! Я докажу это отцу!» «Я не хочу участвовать в твоих играх! Пожалуйста, женись уже на ком-то и оставь меня в покое!» Его сиятельство сказал что у тебя могут быть дети от другой девушки, так почему бы не выбрать этот путь? Очень прошу, дайте мне уйти. Вы боитесь, что если я вернусь в Ластака, то все люди узнают о заточенных в ваших стенах человеческих девушках? Я дам клятву на крови, если потребуется, что никому ничего не разболтаю». «Что ты сказала?» Глаза мужчины сверкнули янтарем. «Я дам клятву, Ирган, только верните меня домой». «Про заточенных девушек, Амели, что ты сказала?» Слезы высохли на глазах мгновенно. Я сама не поняла, как выдала Рию, и теперь придется как-то оправдываться, иначе даже не знаю, что сделают с моей камеристкой. «А почему ни одна живая душа в и не знает о тех, кто здесь работает?» Голос мой звучал тихо. «Мы веками думали, что на землях Дралайса никогда не бывала нога человека». Мы ничего не знаем о драконах, о территориях, вам принадлежащих. Почему? Если письма, которые девчонки отправляют своим родным, не доходят до них, то что мне думать?» Эрган сверлил меня виноватым взглядом. Он знал обо всем. «Не поверю, если сейчас скажет, что похищение детей из деревень прошло мимо него». «С моим правлением это изменится». «Думаешь, драконы будут в восторге от этой идеи?» Они лишатся слуг, а людям откроется страшная тайна темных ночей. Кстати, а почему родители похищенных девочек и мальчиков ничего не рассказывают? Ни разу за все существование истории не было даже слуха о том, что вы забираете детей из семьи, чтобы они служили вам. Им хорошо платят, Амили. Детей выкупают, а не похищают. И после на протяжении всей жизни обеспечивают золотом. Ты когда-нибудь была в деревнях? Удивилась бы тому, какие условия жизни там у людей. Объяснение Иргана прозвучало логично. Я задумчиво хлопала глазами, пытаясь вспомнить, знала ли я кого-то из деревенских. Знала. Младший брат моего отца, разорившийся викон, внезапно смог позволить себе появляться на балах. Его жена начала носить дорогие платья из благородного шелка, а не из грубой шерсти, которая уже покоцала моль а младшую дочку, Оливию, они отдали учиться в школу при академии, но ни на одни праздничные каникулы девочка не приезжала. «Потому что не было никакой школы», — прошептала я, зажмуриваясь, чтобы не разреветься. «О чем ты?» «Мне на самом деле казалось, что настоящее зло таится именно в драконах». Я не знала, насколько жестокими и алочными бывают люди. Эрган промолчал, наверное, просто не понял, что я имею в виду. А мне вдруг все-все стало понятно. Но, если честно, лучше бы и дальше жила в неведении. «Ты удивишься, насколько жестокими бывают все, не только люди. И мне бы хотелось тебя защитить, но ты не позволяешь этого сделать». Вдруг произнес мужчина, бросил на меня короткий взгляд и вышел из покоев. Послышался щелчок. Эрган запер дверь на ключ. Я подошла к окну, и Настяж распахнула створки. В гостиную ворвался свежий ночной воздух, наполненный ароматом фиалок. На темном полотне неба сияли крупные звезды. И если присмотреться внимательнее, то можно увидеть красивые созвездия. Наверное. Я никогда не умела различать их. Для меня всегда эти сверкающие точки в небе были просто россыпью алмазов. Какая облака, которые сделаны из ваты, подумала, усмехнувшись. Святое мироздание, какой же глупой я была. Прошло всего несколько дней, а в моей голове столько новых знаний. Жаль поделиться ими больше ни с кем. Мне не хватало душевного общения. Ну и пусть, что его у меня никогда ни с кем не было. Сейчас же хотелось налить чаю, взять какую-нибудь подружку за руку и рассказать ей вообще всё. Просто потому, что всему этому в моей душе места было мало. Одиночество убивает, теперь я в этом точно уверена. И как оказалось, одиночество — это не когда ты совсем один, а когда вокруг куча людей, но не с кем поговорить по душам, некому довериться. Мне бы хотелось защитить тебя, но ты не даешь этого сделать. Задумчиво обернулась на запертую дверь, рядом с которой все еще видела своего, теперь уже не жениха, и то отчаяние в его глазах и такое же одиночество, какое ощущала и я сама. А можно ли верить тебе, Ирган? Наверное, я обязана попробовать. Если предаст, что ж, это будет не так больно, хотя бы потому, что буду готова. В любом случае терять мне уже нечего а так есть какой-то шанс на спасение. Ведь если я по-настоящему стану драконом, то никто не посмеет мне запретить улететь в Ластака, если захочу». Послышался звон ключницы, поворот ключа в замке, и я кинулась к двери, чтобы сразу же огорошить Иргана внезапно проснувшимся во мне к нему доверием. Но застыло. Едва увидев перед собой высокого темноволосого мужчину с черными глазами, в котором я узнала советника старшего лорда. «А где Ирган?» — оторопела, спросила, выглядывая в дверной проем, наклонившись в бок. Чтобы увидеть хоть что-то через плечо советника, мне бы пришлось сильно подпрыгнуть. Господин Бамаль отвечать не спешил, и его взгляд, блуждающий по мне, становился жгучим. Мужчина словно пытался заглянуть мне в душу, только халат мешал. «Почему вы на меня так смотрите?» Внутри поднималась паника. Мои дни в покоях, на дворе ночь, Ирган неизвестно где, И я совершенно беззащитна перед драконом двухметрового роста». «Напоминаешь мне кое-кого», — усмехнулся он. «Успокойся уже, дрожишься». Его сиятельство сообщил мне о завтрашнем заседании И рассказал причину, по которой оно пройдет. И вы решили поведать об этом мне? Мне уже все известно, благодарю. Место невесты будущего правителя уступаю с удовольствием, фыркнула я. И я пришел предложить тебе работу в моем доме. Вы разве живете не в замке? Я да, а моя жена и дети в летней резиденции. Громадная территория замка и его сиятельства им не по нраву. Моей супруге нужна новая камеристка. А твоя кандидатура — неплохой вариант. К тому же ты из благородного рода, чем моя дрожайшая жена с удовольствием будет хвастаться перед подругами. А что случилось со старой камеристкой? Выросла из должности, переведена в горничные. Грей Бомаль выглядел честным человеком. Сколько я не сверлила его взглядом, ничего необычного не заметила, да и подвоха в его словах не чувствовалось. Так что минуту подумав с серьезным выражением лица, чтобы не выглядеть в его глазах совсем уж несчастной, коротко кивнула.